О том, кто построил Макомсемис, в настоящее время идут споры. Финикийцы, египтяне, да и исторические обитатели Марокко, но место это занимает ключевую позицию во всемирной системе астромегалитов. Не могло ли крылатое солнце коснуться этой легендарной могилы Геркулеса? На своём пути от Нила к Титикаке. Хирдал придаёт огромное значение существованию папирусных судов на реке Авшимиши, в, в Глиополисе и на озере Инков. Я ненадолго заехала в Гиза. А пирамидах написан Египетник. Площадь основания 5,3 гектара. 6 млн тонн песчаника. Угол грани 51° 52 минуты. Самое большое по объёму сооружение, созданное человеком за всю историю. Оно превосходит соборы Святого Петра, Святого Павла и Вестминстерский вместе взятые. Стороны пирамид в Гизе ориентированы точно в направлении восток-запад. Азимут 90°. Градусов. И никакого отклонения невооружённым глазом обнаружить нельзя. Как добились этого строители, неизвестно. Во всяком случае, не с помощью полярной звезды, поскольку в 2800 году до нашей эры ни на небесном полюсе, ни возле него не было ни одной звезды, видимой простым глазом. Но как бы то ни было, стороны пирамид указывают на точку восхода солнца в первый день весны, на точку весеннего равноденствия. Сфинкс, так же как и колоссы Мемнона, устремляет взгляд на горизонт. Направление этого взгляда поддаётся цифровому выражению. Азимут 90°. Градусов. Астрономически он ориентирован на склонение равное 0°, градусов, что соответствует положению солнца на заре в день равноденствия. В этот день солнце и восходит, и заходит по оси Сфинкса, и в полдень достигает высоты 60°. Градусов. Это угол, знаменующий удачу, шестерный угол астрологов древности. Современные учёные не считают Сфинкса солнечным богом. Существует мнение, что он изображает фараона Хафра, построившего вторую пирамиду. Однако Тутмос IV в древности считал, что он посвящён солнцу. Однажды юный принц, утомлённый охотой и измученный зноем, прилёг отдохнуть в тени Сфинкса. Он уснул. И во сне ему явился Сфинкс и умолял убрать песчаные наносы, обещая сделать его фараоном. Тутмос исполнил просьбу Сфинкса и откопал храм, построенный между его лапами, а основание Сфинкса он установил стелу, на которой запечатлел рассказ об этом чуде. После его смерти ветер пустыни засыпал стелу песком, И погреб её на 3000 лет. Раскопана она была в 1818 году. В надписи на стеле говорится о солнечном боге и о избранном им месте или положении. Велик и превозвышен образ этого бога, солнечного бога Хепра, покоившегося в избранном им месте, могучая его сила, Ебатей солнце лежит на нём. Храмы всех городов на обоих берегах Нила поклоняются ему. Они простирают к нему руки. День моего отъезда из Египта приближался. Игамаль, во чтобы это не стало, захотел сводить меня напоследок к одному своему знакомому. Мы прошли через базар, свернули в узкую неомочную улочку. И вошли в глинобитный дом с длинными занавесками на окнах и самой простой мебелью. Мы посетили торговца древностями, потом к, как мне сказали, Абдельрасула, самого знаменитого из грабителей гробниц.